4. Филин Как вы представляете себе дракона? Даже те, кто никогда не видел дракона, а таких уверен все-таки большинство, точно знают, как он выглядит. Это огромное, злобное, покрытое чушуей чудовище с длинным хвостом, один удар которого может в лепешку превратить повозку средних размеров вместе с лошадьми. Морда у дракона исключительно свирепая, глаза желтые, а клыки, способные перекусить человека пополам, как хрустящую соломку, острые и многочисленные. Драконы изрыгают пламя, нападают на города, оставляя от них только горстку пепла, уносят людей и творят другие возмутительные вещи. Теперь представьте себе привычный образ и умножьте его на пони. Того самого, который в яркой попоне с кисточками катает в парке детей. Драконам Норклифа, безусловно, крайне обидно было бы узнать о сравнении с милыми пони, но их хозяева приложили все усилия, чтобы создать соответствующий образ. Дневник рассказчика «Наблюдение». Лакреон поспешил увести пленников, которые теперь оказались в его распоряжении, из зала совета и угнетающей тишины, которая в нем повисла. После их ухода тишина превратилась в возбужденно возмущенный гул. Это четвертый лорд знал наверняка. Теперь несостоявшиеся шпионы, завернутые в пушистые пледы, пили чай на диване его гостиной. Они еще ни слова не сказали, даже друг с другом не разговаривали. Алакрион создал им спокойные домашние условия, отослав всех слуг и стражников, и размышлял, когда правила гостеприимства позволят начать задавать вопросы. «Где пропадала принцесса? Кого она привела с собой? И зачем? Как поживает сам маршал? — Почему вы хотели нас убить? — спросил неожиданно гость, назвавшийся Энтони. Отставив чашку с недопитым чаем, он выжидающе уставился на Алакриона». «Потому что так положено по закону». Лакрион присел на рабочий стол напротив. «Это во-вторых. А во-первых, лично я не хотел вас убивать. И мы это чрезвычайно ценим», — вставила Самира. А Лакрион почтительно кивнул. «Я готов, наконец, узнать, кого имею честь принимать в гостях. Познакомишь меня со своими спутниками, принцесса?» Самира достала из-под пледа одну руку. «С превеликим удовольствием я представляю вам, четвертый лорд...» «Короче, это Тони», — указала она на неудавшегося главаря маленького отряда. «Он ученый, исследователь. Справа от меня Джек, лучший лекарь своего города». Лучший лекарь, услышав похвалу, чуть не пролил на себя чай. «А это Грейс», — продолжила принцесса. «Она... она... как бы это сказать... она здесь просто так», — закончила другая девушка. От Алакриона не укрылась некоторая досада, прозвучавшая в ее голосе. «Так что за закон предписывает сбрасывать гостей в пропасть?» — повторил вопрос Тони. «Так и быть». Алакрион нетерпеливо постучал пальцами по столу. «Сначала я коротко объясню, на каком тоненьком волоске от смерти вы находились сегодня утром, а потом вы ответите на мои вопросы. Согласны?» Самира скучающим взглядом обвела комнату, а остальные трое синхронно кивнули. Они напоминали недавно родившихся драконов, которые уже научились узнавать его запах и с жадным любопытством вытягивали шеи при его приближении. — Почти тысячу лет назад в нашем мире бушевала война, долгая и кровопролитная, — проговорил Алакрион быстро и монотонно, желая поскорее закончить экскурс в историю. — А почему? перебил Тони. — Что, почему? — Почему была война? Четвертый лорд плеснул себе вина из графина, чего обычно не требовалось раньше полудня, и призвал все свое самообладание. — Потому что с древности люди сражаются за власть, за земли, за принцип. Так уж заведено а начал было Тони, но Грейс, да озарится вечным солнечным светом ее существования, что-то шепнуло ему на ухо, и дотошный вопрошатель смущенно замолчал. «Однажды правители стран Северной Звезды решили положить этому конец», — поторопился закончить Алакрион. «Военные действия прекратились, и был принят закон о ненарушении границ». Это значит, что жителям одной страны нельзя пересекать границы другой. «Без визы?» — не выдержал Тони. «То есть без разрешения? Но как это возможно? Как работают международные отношения?» Аллакрион развел руками. «Люди живут своей жизнью на своей земле и соблюдают закон как бы непроизвольно. Неужели не бывают исключений?» — спросил Тони, намекая то ли на их собственное правонарушение, то ли на неприятную категоричность подобных ограничений для всех. «Почему же? Исключения есть всегда. В известной мере свободно путешествуют торговцы, гонцы, ну и рассказчики, конечно. Правитель одной страны может посетить другую по предварительному приглашению». «Здесь, опять же, действуют ограничения на длительность визита, численность свиты, вооружение стражей и тому подобное». Самира хмыкнула и произнесла какое-то незнакомое слово. «Бюрократия». Для остальных термин явно имел очевидное значение. Они понимающе закивали. «Если из нашего мира к вам просочились фантазии о магии», добавила Самира, «то мы переняли у вас самое зловредное — бюрократию». «Ну вот, они начали рассказывать о мирах». «Хорошо, что ты заговорила об этом, принцесса». Элокрион схватил интересующую его тему за хвост, пока она вновь не ускользнула в летописные дебри. «Я внимательно тебя слушаю». Самира многообещающе набрала полный рот воздуха, но только для того, чтобы, подобно резиновому мячику, вновь выпустить его наружу с неуверенным тихим свистом. «Что конкретно вас интересует?» уточнила она с почти искренним недоумением. «Почему ты пропадала так долго?» Алакрион начал загибать пальцы. «Как тебе удалось попасть в другой мир? Почему ты привела с собой гостей?» Принцесса обворожительно улыбнулась. «Откуда вам известно, что я где-то пропадала? Шпионы Норклифа так хороши!» Алакрион ответил ей не менее приторным оскалом за несколько десятилетий в звании лорда норклифа он научился не обращать внимания на невинные провокации что ты принцесса какие шпионы я располагаю исключительно официальными сведениями полученными путем обмена важными он услужливо сделал ударение на это слово новостями и корреспонденцией тони беспокойно заерзал очевидно он жаждал делиться знаниями но не решался без особого разрешения Вот бы остаться с любознательным исследователем наедине. — Ладно. — Самира безразлично пожала плечами. — Я расскажу. Хотя не могу обещать, что моё короткое повествование представляет какой-нибудь интерес. — Вы знаете моего отца? Знал ли он Сэма Маршалла, человека, который в картотеке охраны периметра до сих пор числился в разделе разыскиваемых и особо опасных нарушителей? Лакрион удержался от ироничного междометия — «Я слышал о нем». «Правда?» — вмешалась Грейс. «Слышали? Он здесь знаменитый?» Лакреон не смог быстро придумать ответ. Любопытство в глазах девушки было непомерным, и удовлетворить его за короткое время не представлялось невозможным. Поэтому он спросил. «А ты с ним знакома?» «Непосредственно», — ответил за девушку Джек. Самира подняла руку, напомнив присутствующим, чья сейчас очередь говорить. «Итак», — с нажимом сказала она, — Как вы, несомненно, знаете, лорд Алакрион, мой отец прибыл к нам из другого мира. Пробыв здесь короткое время, которого, впрочем, хватило, чтобы причинить непоправимый ущерб, он не помешкал вернуться. При слове «ущерб» гости нервно переглянулись. Алакрион мог бы поспорить с категоричными суждениями Самиры, но сейчас щел разумным просто кивнуть. «Мне всегда хотелось узнать, что это за человек, мой отец», — затараторила Самира, хотя никто не собирался ни перебивать, ни возражать. «И однажды я отправилась за ним. В том мире я встретила еще вот этих забавных, не в меру любознательных персонажей, которые теперь здесь со мной. Вот и весь рассказ». Обозначив точку выразительным жестом дирижера, после которого оркестр замирает в абсолютной тишине, Самира удобнее уселась на диване, словно других планов на этот день у нее не было. «Потрясающая девушка! Ей зачем-то нравилось испытывать судьбу, провоцировать людей и проверять, насколько негативные эмоции они способны вытерпеть, прежде чем навсегда перестать с ней общаться. Только спутники Самиры, похоже, награждали ее куда более выразительными определениями, чем просто забавный персонаж, поэтому никто не обиделся». Так же тебе удалось попасть в тот, другой мир?» — спросил Алакрион, посмеиваясь про себя. «Мне подсказали, как это сделать», — исчерпывающе ответила Самира. «Наверное, старый индейец», — сказал Джек. «Разве это не общедоступная информация?» — спросил Тони. «Я про путешествия между мирами. Мне почему-то казалось, что здесь все умеют». «Какой индейец?» — перебила Грейс. «Я думала, это была женщина». Алакрион прикрыл глаза, и череда вопросов его гостей друг к другу превратилась в монотонный гул. Ранее он отпустил всех слуг, чтобы никто не помешал ему утолить информационную жажду, а сейчас Алакрион сам мечтал оказаться в каком-нибудь тихом месте. Не успел четвертый лорд подумать об избавлении, как оно было ему послано в виде столь же внезапно, сколь бесцеремонно ворвавшегося в комнату служителя городской стражи. «Я же просеял не беспокоить меня, только если произойдет что-то важное!» С напускным раздражением рявкнул Алакрион. «Так и есть, четвертый лорд. Важное, очень важное», — ответил посетитель, расшаркиваясь и кланяясь всем по очереди. «Если это не так, я позабочусь, чтобы тебя перевели в охрану периметра на целый месяц». От возможности такой перспективы на лица стражника отразился неописуемый ужас. «Произошло то самое», — поспешно отчитался он, подкрепляя весомость своих слов выразительным подергиванием бровями. «О чем вы велели сообщать безотлагательно?» Алакрион схватился за сердце. «Не может быть. Сегодня? Но по подсчётам это должно произойти только через неделю». Он выскочил из-за стола и принялся торопливо собираться. Боковым зрением Алакрион отметил, что гости замолчали и синхронно вертят головами, с любопытством посматривая то на принёсшего новость стражника, то на самого лорда. «Может, взять их с собой?» Это вопиющее нарушение правил, но зато оно послужит и хорошим уроком, и занимательным развлечением. Родись Алакрион в их мире, он бы наверняка тоже был лордом, вероятно, английским. К этому выводу Джек пришел, наблюдая за их покровителем последний час. Это был статный мужчина с уже посидевшими, аккуратно подстриженными волосами, орлиным носом и заостренной бородкой. Он предпочитал спокойные цвета как в одежде, так и в интерьере, и носил длинный плащ с роскошным меховым воротником. После знакомства с Самирой Джек, конечно, не ожидал наткнуться в пресловутом другом мире на зеленых человечков, но и встретить английского лорда он тоже как-то не рассчитывал. Может, в этой реальности все люди красивые? Джек вспомнил, как выглядели остальные члены Совета, и отказался от этой теории. Другие лорды не могли похвастаться привлекательной внешностью, да и умом, похоже, не блистали. Кто позволил им решать судьбу целой страны? Кстати, о судьбе. Что там говорила Самира, скоро он в нее поверит. Так и быть, если до наступления завтрашнего утра их не сбросят в бездонную, чтоб ее пропасть, Джек над этим поразмыслит. Пока он удивлялся, что ничему не удивляется». Отправляясь путешествовать, люди отмечают в плане маршрута всякие знаковые места. Вот в Париже есть Эйфелева башня. Все мечтают сфотографироваться рядом с башней, под башней, на вершине башни, чтобы сзади была панорама города, или на фоне башни, как будто держа ее на ладони. Путешествие начинается, приходит предвкушение. Скоро, очень скоро я ее увижу. А потом ты стоишь перед ней и думаешь... «Ну да, прикольно, высокая такая. И что теперь? Подняться на крышу? В принципе, можно. Пойду-ка я лучше в Лувр, на Джоконду погляжу». Джек чувствовал нечто похожее. Пару часов назад, стоя под деревом в университетском парке, он переживал вовсе не о магических перемещениях в другие миры. Джек думал, в каких случаях обязательно отвечать «я тоже». «Я тоже буду пиццу с грибами». «Я тоже плохо спал сегодня из-за грозы». «Я тоже тебя люблю». «Но что, если Джек не хотел пиццу с грибами?» «Тоня?» Он подергал друга за рука в куртке. «Что?» «Тоня, что ты думаешь обо всем этом? Ты счастлив?» Они вчетвером топтались неподалеку от горной пещеры на указанном аллокрионном расстоянии и ждали, пока тот договорится со стражниками на входе. Место было открытым, продуваемым и неуютным, а ожидание — томительным. Джек не понимал, как густой туман и сильный ветер могут так хорошо уживаться в пределах одного ландшафта, и решил все непонятные явления списывать на то самое волшебство, которое сам Самира. «Что?» — снова переспросил Тони. Джек попробовал иначе изложить свои мысли. «Я имею в виду, что ты чувствуешь. Ты всю жизнь ждал, когда наступит этот момент. Вот он. Ты рад?» «Да», — однозначно ответил Тони. «А у тебя сносит крышу от необыкновенности событий, которые с тобой приключились». Тони издал нетипичный для него нервный смешок. «Отчасти», — признался он. «Но те события я уже переварил, а сейчас меня больше всего интересует, что находится в этой пещере». «А мне, почему мы здесь и о чём мистер Алакрион спорит с теми людьми?» — добавила Грейс. При слове «мистер» Джек Тони одновременно рассмеялись. «А что?» — Грейс смутилась. «Мне как-то неловко называть его просто по имени». «Можешь называть его лордом», — подсказал Тони. В этот самый момент четвертый лорд вышел победителем из спора и жестом подозвал их к себе. Миновав входную арку высотой в два человеческих роста, они оказались в просторном круглом помещении с вытоптанным полом и ровными стенами, у которых, подсвеченные факелами, стояли стеллажи с оружием и снаряжением. «У вас здесь живут воины?» Приподнявшись на носочки, спросил Тони в самое ухо Аллакриона. «Нет», — ответил тот нарочито отчетливым шепотом. «Здесь у нас живут драконы». «А, понятно». Тони мог бы выглядеть беспечным, если бы не забыл закрыть рот. В стене напротив входа чернело еще одно отверстие, коридор, который под наклоном уходил в недра земли, подобно колодцу. Джек догадывался, что им придется туда спуститься, что противоречило его твердому намерению этого не делать. Однако в компании двух девушек и лучшего друга, у которого от нетерпения тряслись колени, Джек об этом помалкивал, не хотел заслужить нелестные эпитеты, ставящие под сомнение его смелость. Начальник стражи придирчиво осмотрел посетителей. Он выдал каждому многослойные рукавицы до локтей и нелепый круглый шлем, под которым велел спрятать все волосы. «Основы техники безопасности», — провозгласил он монотонно и вместе с тем ворчливо. «В пещере строго воспрещается снимать защитное снаряжение, сдвигать или нарушать его целостность путем проделывания трещин или отверстий». К снаряжению, кроме шлема и рукавиц, прилагались тяжелые кожаные жилеты, которые другие стражники, не особо церемонясь, водрузили им на плечи. Также строго воспрещается», — продолжал главный, — подходить к дракону сзади, трогать его за хвост или другие конечности». «Мы бы и не осмелились», — решила поддержать разговор Грейс, но ответственный за технику безопасности не нуждался в комментариях, приветливых улыбках и обещаниях следовать правилам. Чего ради церемониться с чокнутыми туристами, которым взбрела в голову навязчивая идея эффектно себя убить? «Драконов не кормить, громких звуков не издавать, не подпрыгивать, не приседать» начальник стражи загибал пальцы. Ах да, если дракон решит посмотреть вам в глаза, ни в коем случае не отводите взгляд. Это важно, поддакнул Алакрион, который уже полностью облачился во все защитные штуки и терпеливо ждал. Что никогда? спросил Тони. Пока он не сделает этого первым. По мере того, как они спускались по тускло освещенному проходу, Из памяти Джека под звуки глухого шарка ни одно за другим исчезали правила техники безопасности. Хорошо, что Тони рядом. Тони всегда всё помнит. Правда, сейчас он тосковал по фотоаппарату и как-то мало интересовался вопросом сохранения жизни или хотя бы здоровья. Недолгий спуск по выдолбленным в породе ступенькам, и они очутились... Здесь было положено ахнуть, и Джек не стал протя... Здесь было положено ахнуть, и Джек не стал противиться этому желанию. Он шагнул на мягкую почву, из которой то тут, то там пробивались травинки и даже крошечные ромашкообразные цветочки. «Цветы в подземной пещере?» — успел подумать Джек, и мысль тут же утонула в водовороте новых вопросов. К примеру, как светятся вон те шарики, которые летают под высоченным куполообразным сводом? Вряд ли в этом как-то замешано электричество. И откуда здесь столько людей? Не меньше сотни жителей Норклифф основали вокруг, увлеченные собственной суетой и не обращали внимания на любопытных туристов. «Да ведь здесь целый город!» — восхищенно прошептала Грейс, вертя головой. Сравнение было несколько преувеличенным, но подземный грот и впрямь походил на городскую площадь. Невысокие здания, торговые точки, вымощенные разноцветной плиткой дорожки — В центре площади, на предназначенном для фонтана месте, искрилось озерцо с чистой голубоватой водой. «Кто хочет пирожки с капустой?» — весело спросил Алла Крион, и четыре желудка ответили ему радостным урчанием. «Кстати, вы уже можете всё это снять». Он резво стянул шлем с рукавицами и бодро направился к ближайшему киоску, отвечая на приветствие прохожих. Тут до внимания Джека дошло, что остальные обитатели подземелья носили совершенно обычную, неутепленную одежду и никакого специального снаряжения. «Кажется, над нами подшутили», — сказал Тони, разоблачаясь. «Это было вовсе не остроумно», — ответила Самира. Под шлемом её волосы наэлектризовались и теперь торчали в стороны, как у нарисованного ребёнком солнца. «Неужели здесь нет драконов?» — спросила Грейс. Джек готов был поклясться, что расслышал в её голосе разочарование, хотя в данной ситуации уместнее испытывать облегчение. Вернулся Алакрион и протянул каждому свёрток с чем-то горячим. «Почему же нет?» — удивился он. «Разве стал бы я вас обманывать?» «А что это было с техникой безопасности и прочим запугиванием?» «Это не обман, а мера предосторожности», — Алакрион невинно улыбнулся, — «чтобы вы вели себя разумно». Ну и что это за совет? Начальник стражи, пусть довольно грубо, предоставил им строгий регламент, исчерпывающий перечень всего, что может нести опасность, а теперь ограничения отменили и превратили в расплывчатое разумное поведение. Джек не особенно любил правила и обычно читал инструкции к электроприборам ровно перед тем, как отнести в конец испорченную груду металла и пластика на помойку, но в случае с драконами... На ходу, поедая пирожки с капустой, которые на самом деле оказались обычными пирожками с капустой, они по окружности подземного городка пробирались к дальней стене. Теперь стало заметно, что её поверхность была испещрена нишами вроде фрактальных разветвлений одной большой пещеры на множество маленьких. Сначала Джек догадался, для чего эти углубления, а затем увидел и их обитателей. Уго, ёмко обозначил Тони. Чтобы не отвлекаться на еду и ничего не упустить, он засунул недоеденный пирожок в карман. «Ничего себе!» — попыталась конкретизировать Грейс. «А сколько у вас всего драконов?» — спросил Джек. Он видел всего один длинный хвост, который свисал наружу из углубления на втором уровне и лениво покачивался. Хвост был около шести футов в длину, имел фиолетовый оттенок и заканчивался чем-то закругленным. К чему крепилась другая сторона хвоста, пока оставалась загадкой, потому как основная часть туловища дремала в темноте тесного жилища, развлекая гостей глухим похрапыванием. «Шесть. Здесь должно быть шесть драконов», — ответила Самира. «Сегодня их стало семь», — поправил ее Алакрион. Новость вызвала у туристов возглас полный умиления и восторга какой обычно издают маленькие обитатели детского сада, узнав, что их бездомная облезлая кошка обзавелась потомством. «Чудесно!» — хором сказали Грейс и Тони. «Сочувствую», — искренне присоединилась к поздравлениям Самира. У центральной ниши царила атмосфера хорошо скоординированной суеты с умеренным уровнем возбуждения. От группы в несколько человек отделилась молодая женщина и, приветливо махнув, направилась им навстречу. Она выглядела уставшей и немного неопрятной. Светлые локоны выбились из прически, одежда помялась и пестрела пятнами неизвестного происхождения. «Алокрион!» — радостно воскликнула она. «Представляешь, сегодня! А ведь мы готовились только к следующей неделе!» «Здравствуй, Фелина!» Алокрион приобнял её, когда они поравнялись. «Представь, Рейк будет меня среди ночи, срочно зовёт куда-то, а я не понимаю, куда, зачем? Чуть в ночной рубашке из дома не вышло. Тут потом такое началось, ты не представляешь. А это кто?» Сумбурно поделившись впечатлениями, Фелина заметила, что Алакрион явился не один. «Эту не менее интересную историю я расскажу тебе позже», — ответил четвёртый лорд уж сомневаюсь, что она интереснее моей, — отозвалась Фелина взглядом опытного оценщика, осматривая спутников Алакриона. Толпившиеся у входа в центральную нишу Норклевцы расступились перед четвертым лордом, и Джек, наконец, увидел картину, которая переключила в его мозгу рычаг безразличия. Дракон разлегся на полу своего жилища в позе вдоволь наигравшейся собаки. Крылья сложены вдоль тела, Когтистые лапы под мордой вместо подушки, один глаз закрыт полностью, а второй только наполовину. Вопреки общепринятым представлениям о драконах, размером он был не больше среднего похудевшего слона, только длинная шея и хвост мешали ему компактно разместиться в пространстве. — У него шерсть? — спросила Грейс. — Да, у него была шерсть. «Удивительно, все знают, что драконов не существует, но при этом точно осведомлены, как эти несуществующие драконы должны выглядеть. Любой малообразованный ребёнок скажет, что тело мифического чудовища по всем канонам покрыто плотной чешуёй, а вовсе не гладкой лоснящейся шерстью красноватого оттенка». «Это не дракон», — сообщил Тони. «А кто тогда? Кошка?» — язвительно ответила Самира. «Нет, явно не кошка». Джек подался вперёд, рассматривая подрагивающие конусообразные уши, мохнатые брови и удлинённую, похожую на лошадиную морду. Глазное яблоко размером с обычное яблоко вращалось под полуприкрытым веком, контролируя поведение окружающих. Это определённо был дракон и, наверное, самое прекрасное существо из всех, что Джеку доводилось видеть. «Она так вымоталась сегодня, бедняжка!» Феллина ласково почесала существо за ухом, и шутка Самиры про кошку обзавелась долей правды. «Она?» — выпалил Джек. «До сих пор он как-то не задумывался о половом различии драконов, необходимом для их размножения». «Она была не одна» плотно прижавшись к боку родительницы и укрывшись ее крылом, крепко спала, крошечная, размером с человеческого ребенка, несуразная, совершенно лысая нечто, отдаленно напоминающее взрослую особь. Как и любое новорожденное существо, маленький дракон был милым и в то же время довольно страшненьким. Грейс неуверенно переминалась с ноги на ногу, а раздувающийся шар ее восторга уже достиг размеров пещеры и начал подпирать свод. А можно его это рассмотреть поближе. Очевидно, она выбирала между словами потрогать, погладить и потискать, но остановилась на самом ненавязчивом варианте. Не советую, предупредила Лакрион сразу всех. Сейчас новоиспечённая мамочка выглядит мирно. Она устала и, в принципе, имеет доброжелательный нрав. «Но если кто приблизится к малышу, то через мгновение станет похож на телячий фарш в клюквенном маринаде». «Ну ладно», — тихо ответила Грейс, отступив на несколько шагов назад. «То есть они опасны?» — спросил Тони с сомнением. «При необходимости», — уклончиво ответил Алакрион. «А они могут дышать огнем?» Тони достал воображаемый список драконы, основные отличительные признаки, и приготовился расставлять в нем галочки и крестики. Это как? – спросил Алакрион, тем самым ответив на вопрос. Прочной брони тоже нет. Простите, пожалуйста, но ваши драконы, кажется, довольно-таки уязвимыми. Тони беспокоился. У них толстая кожа, вмешалась Фелина. Мне можете поверить. Тони только скептически покачал головой. Алакрион, не до конца понимая злиться ему или веселиться, обратился к Самире. Почему этот молодой человек спорит о том, в чем не разбирается? Самира усмехнулась. «Потому что этот молодой человек искренне полагает, что разбирается во всём». Тони хотел возразить, но вовремя понял, что сам факт возражения будет противоречить его помыслу. «А почему вы держите их внизу?» — продолжила Грейс его список вопросов. «Потому что драконы плохо переносят холод и влажный воздух. Иногда... иногда мы летаем с ними на свободную землю, чтобы погреться в лучах солнечного света». «Не дальше свободной земли, безусловно», — Алакрион кивнул Самире. Самира ответила таким же кивком, приправив его малость насмешливой улыбкой. «А что такое свободная земля?» — задал Тони очередной вопрос, начинающийся на «а». Ответа на него Джек не узнал. Все присутствующие вдруг замолчали, а он почувствовал, как кто-то легко толкнул его в спину. «Привет, Филин!» — воскликнул Алакрион. «Ты тоже пришел посмотреть на малыша?» Куртка ритмично двигалась от сильного дыхания, волосы вздымались, за ушными раковинами стало как-то тепло, и армия мурашек поползла за воротник. Тут Джек и смекнул, кто такой филин, но это не доставило ему никакого удовлетворения. — О, — сказала Грейс, и маленькими, незаметными, как она надеялась, шажочками попыталась увеличить расстояние между ней и Джеком. Тони и Самира последовали ее примеру. Со скоростью, которой позавидовала бы любая уважаемая черепаха, Джек обернулся и очутился нос к носу с внушительным представителем норклевских драконов. Морда чудовища, как Джек тогда его обозначил, составляла не меньше трех футов от макушки до пасти с выступающими острыми зубами. Она словно зависла в воздухе перед Джеком и уставилась на него». Возможно, это было лишь игрой воображения, но по ощущениям Джека эти огромные изумрудные глаза под лохматыми седыми бровями пытались сказать ему «привет». Такой мысленный посыл был всяко лучше других невербальных посланий, вроде «я тебя съем». «Ты помнишь, что нельзя отводить взгляд?» — раздался голос Алакриона. «Как будто Джек смог бы сделать это, даже если бы захотел». Золотистые искорки в глазах дракона проникали внутрь его головы и звенели в мозговых извилинах, а семь подвижных позвонков шейного отдела срослись в одну статичную кость, лишив возможности поворачивать голову. «Вы ведь говорили, что правила несерьезные», — пожаловался Джек. «Все, кроме этого», — ответил Алакрион. «По правде, я не предполагал, что это правило может понадобиться». Маленький дракончик, который родился сегодня утром, заметил недостаток всеобщего внимания и беспокойно заворочился под крылом мамы. А его старший товарищ своим возмутительным поведением ревниво пытался затмить события, происходившее раз в несколько десятилетий. Наигравшись, наконец, в гляделки, Филин поднял переднюю лапу, спрятал когти и нежно надавил вкусно пахнущему человеку на грудь, отчего тот повалился на землю. «Эй!» Сдавленно прохрипел Джек, редкий страх за собственную жизнь обострялся обидой, что его до сих пор никто не спасает. А дракон тем временем зубами прихватил Джека за штанину, поднял его в воздух и, поощряемыми протестующими воплями, понес в свою пещеру.